Глава шестая. Смотритель вагона протирал тряпкой поручней и подавал руку дамам. Толкались и кричали суетливые носильщики с бляхами на фартуках. Прогуливалась чистая встречающая публика. Со стороны общих вагонов валила толпа разночинной публики. Переждав первую суету, перехватив удобнее сундук, где притаился и кот, Взяв за ручку чемодан, пошла в здание вокзала. Надо же узнать про нужный мне поезд. Да и вообще узнать. Увы, старший билетный кассир подтвердил слова смотрителя. Поезд только завтра, в 4 часа дня. Взяв мой билет, зарегистрировал его на поезд в вагон первого класса, перед этим проверив мою подорожную. Что меня и удивило, но сочла за лучшее захлопнуть рот и сделать непроницаемое лицо. Правда, чуть не прокололась. Я по привычке думала, что мне надо ехать на Курский вокзал, спросила. На меня взглянули недоуменно и пояснили, что нет. Нет, с этого единственного в Москве вокзала. Ну и ладно. Снисходя к наивной барышне, билетный кассир, усатый, одышливый дядька, даже вышел из своей конторки и показал мне заезжую гостиницу, но посоветовал лучше номера такой молоденькой барышне, да еще одной путешествующей не стоит в эту гостиницу селиться публика там ненадежная и гречительного много подают так что лучше в номераз а багажек ваш можете у нас на вокзале пока оставить есть у нас специальная комната где публика состоятельная багаж хранит и он показал в направлении дальнего края вокзала где прохаживался такой же усатый и толстый полицейский прямо как из учебника истории Российской империи. Но камера хранения — это хорошо, хоть вещи руки оттягивать не будут. И я пошла, куда направили. Возле означенной комнаты меня остановил этот самый полицейский. Оказывается, это именно он охранял вещи пассажиров. Я опять показала ему паспорт, подорожную, билет. Тогда он запустил меня в эту комнату, где даже отвернулся, пока я из сундука доставала свою сумку, кота, смену белья и маленький редикюльчик с товаром на продажу. Мою большую спортивную сумку можно сделать и небольшой, если сложить определенным образом и застегнуть некоторые замки, что я и сделала. Отдав вещи и получив здоровый жетон в половину моей ладони, заплатила за это удовольствие 10 копеек. Чистая обдираловка, на мой взгляд. Но вариантов не было. Как и десяти копеек. Поэтому царственным жестом протянула свой единственный полтинник. получила горсть разнокалиберных монет на сдачу, ссыпала их в редикюль и пошла в город добывать нам с Феодором деньги на проживание и пропитание. Будущая или не будущая Комсомольская площадь, ныне сенная, поражала шумом, суетой и грязью из перемешанного снега, отходов лошадиной жизнедеятельности и прочих подробностей. Я устремилась следом за людьми, двигающимися прочь от вокзала. Вскоре улица стала почище, и публика тоже. А вот и горячо рекламируемые номера. Едва прочитала вывеску с ятями и завитушками. Ничего так, домик чистенький, в три этажа. Дальше тоже тянулись разные здания, во многих на первых этажах были лавки и магазины. Из сумки, висевшей на моем плече, послышалось бурчание «Замок-то расстегни немного, не видно же ничего!» Пришлось выполнить требования этого вредины. Теперь он тоже видел, куда мы идем. Зашла я в третью по счету лавку белошвейных дел мастерицы. Пока я решила ничего не предлагать, только посмотреть, сколько стоят аналогичные вещи. Если покупать, то подобное по местным меркам стоило дорого. Невзрачный воротничок явно хуже бабулиного стоил 3 рубля. Вышивки французский узелок не было вообще. Мы ушли, и только через еще несколько лавок, в которые я заходила, решилась предложить рукоделие. Но быть в роли робкой девицы, предлагающей свое рукоделие, мне не улыбалось. Получу копейки наверняка. Поэтому, поджав губы и скорчив равнодушное лицо, зашла в магазин и безразличным тоном велела продавцу позвать хозяина или хозяйку. Хозяин появился минут через пять. Очевидно, я оторвала его от обеда, поскольку из жилетного кармана торчала наспех скомканная салфетка, а в окладистой бороде застряли хлебные крошки. У меня в желудке жалобно булькнуло, но я замаскировала это легким покашливанием. «Вы, я полагаю, хозяин этого магазина», получив уверение, что именно так, продолжила. «Хотела бы предложить вам некоторые эксклюзивные работы из парижских мастерских». Вы, я вижу, по вашему ассортименту человек-передовой, понимающий толк в красивых вещах, так что только для вашего магазина показываю. У дядьки от обилия иностранных красивых и непонятных слов аж лысина вспотела. Глаза забегали, оценивая мой вид. А вид был дорогой. Шубка из непонятного зверя, шляпка, серьги в ушах явно не из латуни, а главное надменное лицо. И он засуетился. «Конечно, барышня, я обязательно посмотрю ваши вещи. Только прошу учесть, я человек небогатый, а сейчас так плохо покупают. Все едут за границу, там и покупают, а мы вот крохами перебиваемся». Я перебила, не давая продолжить печальную повесть о тяжелой судьбе русского купечества. Вот, смотрите. И выложила на прилавок один воротничок и одну полочку из двух, которые с сиренью. У мужика чуть слюни не закапали прямо на вышивке. Но, закатив глаза и шевеля губами, подсчитывая деньги, купец сказал, «Да, вещи изумительные. Сразу видно парижская работа. Я могу вам предложить по 50 копеек за вышивку». И закрыл глаза, видимо, сам поразившись своей наглости. Потом приоткрыл один глаз, решив посмотреть на мою реакцию. Я же, не меняя выражения лица, просто потянула назад выложенные вещи. С другой стороны, в них вцепился хозяин лавки. Жаль было расставаться с ними. Он уже мысленно посчитал барыши, а тут фифа все обломала. «Барышня, да вам никто больше и не даст. Я хорошую цену предлагаю». Я выгнула бровь. «Никто, говорите? А я вот сейчас и вернусь на две лавки назад. Так там мне за один воротничок три рубля предлагали. Да еще и умоляли не ходить в вашу лавку, потому как здесь ничего не понимают в хорошем товаре. Только для девок-служанок здесь товары держат». И, видно, правду сказали. «Кто вам сказал?» — взвыл купец. «Это Кудинов, что ли? Сам он ничего не понимает. Говорить такое обо мне, честном купце. Да я только отменным заграничным товаром для мадамов и мамзелей торгую. И ваш воротничок куплю за три рубля с полтиной. А если вы и вторую часть от этой продадите, то их куплю за пять целковых». Ломаться я не стала. Достала вторую полочку, приложила их друг к другу, и тогда Купчина понял, что это заготовка под блузку. Возрадовался сильнее. Вместе они стоили не менее червонца. Но мне пока и этого было достаточно. Более продавать я ничего не собиралась, мне хватит. А привлекать лишнего внимания не хотела. Выйдя из этой лавки, махнула рукой ближайшему извозчику. Ноги уже отказывались бродить в тонких ботиночках по брусчатке, и мы поехали в номера. Там я сняла апартаменты с ванной аж за целый рубль. Но никакого ресторана или кабака там не было, а есть хотелось. Но там, оказывается, был сервис. Доставка еды из приличного трактира с посыльным и даже меню с приискурантом прилагалось. Заказав себе ужин, подсердитое шипение Федьки «Мясо, мясо побольше!» принялась устраиваться на ужин, мытье и ночлег поужинов и в самом деле вкусными блюдами, я приступила к принятию ванны. «Хорошо-то как!» Я вытянулась в ванне, закрыв глаза от расслабляющего тепла. Не мылась полтора века. Феодор от ванны отказался, сказал, что и лапой помоется. Сейчас еще продолжал трапезничать оставшимся мясом в подливке. «И эта тварь?» Дома в Москве закатывала мне истерики, отказываясь есть, если в домашнем мясном фарше присутствовала хоть крошка лука. Я уж не говорю про чеснок или перец. А сейчас уплетают перченное изрядное мясо и хоть быхны. Воистину голод не тетка, а мать родная. Вымывшись и простернув свое бельишко, замоталась в большую мягкую просто выданную мне вместо полотенца, выставила за двери пустую посуду, завалилась спать. Лежала в мягкой чистой постели, в печи слабо едва заметно тлели угли, в спальне разливалось умиротворяющее тепло и тишина. Я уже начала дремать, когда тишину нарушил Феодор, который устроился у меня в ногах и приступил к помывке на свой лад. То есть вначале поднес к морде лапу, растопырив пальцы и внимательно ее изучая. Затем, вытянув заднюю ногу пистолетом, начал намывать ее языком. Потом, оторвавшись от своего увлекательного занятия и замерев в такой же позе, проговорил, «Интересно, а что нас ждет в Курске?» «Понятно, что папаша померли, но что-то же он нам оставил. И сколько там наследников? Судя по всему, там и менее должно быть. У тебя же написано в подорожной, что ты едешь до Курского уезда имение Арсентьева. И вот хвостом чую, что именица ты не самая богатая, раз папаша не оплатил весь год учебы твоей. Вряд ли нам на голову богатство упадет. Где уж с нашим то еврейским счастьем? Федька, ты антисемит, сонно пробормотала я. Все люди равны. Ага, поддакнул этот философ с хвостом. Но некоторые равнее. Так лениво переругиваясь, мы и заснули. Спали утром долго, вслась, что называется. Неторопливо позавтракали. Феодорс не зашел до сырников со сметаной. Заранее заказали обед и сразу же снять с собою в дорогу, чтобы хватило до Курска. Что нисколько не вызвало удивления у посыльного, видимо, это часто практиковалось. Заверив, что все будет упаковано и доставлено в наилучшем виде, посыльный удалился а мы с Светкой уселись у окна, озевая и разглядывая улицу. Вдруг я увидела вчерашнего лавочника, которому продала рукоделие, нервно мечущегося по улице, заглядывающего то в магазины, то в подобные моим номера. Выходил расстроенным. Наконец зашел и в дом, в котором я временно остановилась. Через несколько минут в дверь постучали, и голос портье вежливо произнес «Мадемуазель, тут вас спрашивают», «Вы спуститесь, или ваш гость может зайти сюда?» Я разрешила гостю зайти, ведь я уже знала, кто меня ищет, только не знала, зачем. Купчина влетел в комнату сразу, как только партье открыл дверь, и пока я поворачивалась, к нему рухнул на колени и взвыл «Барышня, не погуби! Только на тебя вся надежда! Выручи, матушка-благодетельница!» И я в полном очумлении от такого экспрессивного начала вытаращила глаза, и только проблеяла «А в чем, собственно, дело?» «И чем я вам могу помочь, уважаемый?» Купец, торопясь и захлебываясь словами, поспешил донести до меня следующую историю. «Так вчера же я продал этот воротничок и вышивку на блузочку к графине Невиной. А сегодня прямо с утра в лавку явилась ее заклятая подруга, книгиня Татищева. Невина ей вчера похвасталась покупкой, а Татищевой всегда ведь надо иметь лучше, чем у подруги. Вот она явилась ко мне и велела ей продать такое же, только лучше, чем у Невиной. А где ж я возьму-то? Только она меня не стала слушать. Сказала, не продашь, так она так ославит меня по Москве, никто из приличных дам ко мне не заглянет. Я ж разорюсь тогда. Не погуби, барышня. Я и так едва нашел вас. Может, у вас хоть что-то еще есть на мое счастье? Хоть и хотелось мне наказать лавочника за вчерашнюю жадность, но уж больно вид у него был жалкий. Видно, этот Татищева и впрямь имела такую власть в светском обществе Москвы. Я сходила в спальню, достала оставшиеся пару воротничков и вышивку, принесла, положила на стол. «Вот, выбирайте. Но больше у меня ничего нет, только это». Глаза у купца разгорелись, он схватил оба воротничка и вышивку, прижал к груди и тут же полез за кошельком. «Постойте, вам что, оба воротника нужны?» Купец из того закивал головой. «Ну, извините, это я покупала для себя, поэтому по вчерашней цене я вам не отдам. Воротники по 4 рубля, а вышивку не меньше, чем за 9». Купец скривился, но потом махнул рукой, видно, марша была больше, достал кошелек. Так я еще добавила к своим капиталам немного денег. Ушел купец, прибежал посыльный с нашим обедом и заказом в корзинке. Расплатившись с посыльным, я оставила ему на чай целых 10 копеек. Парень расплылся в счастливой улыбке. По обедам встали понемногу собираться в путь. Котофей опять залез в сумку. Я спустилась вниз, вызвала извозчика, и прибыли мы на вокзал в 3 часа. Получила свои вещи в целости и сохранности, Взяла носильщика, который доставил их к моему составу, уже стоящему у дебаркадора и густопыхтящим парам из высокой паровозной трубы. Расположилась в купе. Мне опять повезло, ехала одна. Видимо, первый класс дороговато, а пока еще на этом направлении мало было путешествующих людей поездом. Итак, мы ехали в Курск. Что ждет меня впереди? Поживем-увидим.